Глава 5. Говорят, когда человек узнает о событии, которое изменяет его жизнь, место, где он об этом услышал, навсегда остается в его памяти. Ты запоминаешь мельчайшие детали, но не можешь увидеть картину целиком. Это как во сне. Мелочи видишь четко, но значение происходящего и окружающая обстановка остаются загадкой. Так и я помню, что был в саду и наблюдал за двумя порхающими вокруг друг друга белыми бабочками. Все остальное, будто в тумане. Вот тогда я впервые услышал чей-то крик. Калигула мертв. Кто это крикнул? Не знаю. Откуда донесся тот крик, не знаю. Я стоял как вкопанный и наблюдал за бабочками. Калигула мертв. Калигула мертв. В дом тети я наверняка вернулся бегом. Тогда-то мне, скорее всего, и сказали, что император умер, убит из ненависти. А значит, подозреваемых более чем достаточно. Но убийц схватили, а их лидером оказался никто иной, как Кассий Хирия, человек, который меня спас. А потом мне наверняка сказали, что Клавдий теперь император. Я помню все это, но не помню, как именно об этом услышал. Помню, какую радость испытал, когда узнал, что мой мучитель мертв. В семье тут же произошли перемены. Тетя стала матерью императрицы Мисалины, которой на тот момент едва исполнилось 20 лет. Притерианская гвардия объявила Клавдия императором, так как он оказался одним из немногих выживших членов императорской семьи и был у них под рукой. «Он пытался отказаться», — покачала головой тетя. И правильно, ведь его не назовешь величественным. Но в его жилах течет кровь императоров, и нет ничего важнее этого. «А Миссалина теперь императрица?» — сказал я. «Ты, наверное, очень гордишься». Так и есть. И Селан очень горд, что его падчерица заняла столь высокое положение. А я сильнее, чем когда-либо, почувствовал себя очепенцем, бедным воспитанником, обретший высокое положение семьи. Мой отец умер, мать ушла, отцовское наследство присвоил Калигула, так что я жил на попечении тети только благодаря ее милости. И что теперь? Не захочет ли она избавиться от меня, как от какой-нибудь помехи или неудобства? Во время тех событий я был последним, о ком стали бы думать. Я превратился в невидимку, и меня это очень даже устраивало. Иногда я прятался в комнате с бюстами предков. Там мне, сам не знаю, почему, было спокойно. Потому что они давно ушли и унесли с собой свои проблемы. Потому что спокойно взирал на меняющийся на их глазах мир. Антоний не мог знать, что станет с его римскими дочерьми. Он даже не мог знать, доживут ли они до взрослого возраста. Я уж не говорю о его детях от Клеопатры. Или о том, что Сенат лишит его всех почестей, запретит праздновать его день рождения и распорядиться убрать все официальные статуи. Смерть наградила его блаженным неведением и даровала свободу. А мы не были свободны. Как только мы узнали о случившемся, страх поселился на вилле, причем такой густой, что даже ребенок мог его почувствовать. Калигулу убили его самые верные гвардейцы под предводительством Хирии. Его зарубили и оставили истекать кровью, совсем как фламинго, которого он успел принести в жертву в тот день. Его жену и маленькую дочь умертвили, после чего разъяренные убийцы отправились на поиски других членов императорской семьи. Вполне возможно, я уцелел лишь благодаря своему низкому статусу в доме тети, который к тому же был очень далеко от форума. Согласно истории, они и Клавдия чуть не убили, но его спас претерианский гвардейц, который нашел его спрятавшимся за шторой. «На твоем месте я бы сомневался в правдивости этих слухов», однажды прошептал мне на ухо Парис. «Клавдий гораздо умнее, чем может показаться со стороны». Тут я растерянно заморгал, а Парис объяснил свою мысль. «Если Клавдия и обнаружили случайно, то только потому, что он сам все так устроил. У меня холодок пробежал по спине. Получалось, и даже благожелательность и очевидная слабость Клавдия были его маской. Ты хочешь сказать, что он... он сам все это организовал? Не обязательно, — пожал плечами Парис. Но если он знал о готовящемся убийстве племянника, то точно постарался извлечь из него выгоду. Что сделали с Калигулой? Его тела поскорее сожгли, а прах захоронили в неглубокой могиле в ламианских садах. Говорят, его дух еще кричит там по ночам. Клавдий начал ходить в пурпурных одеждах и к данному при рождении имени добавил Цезарь Август. В начале лета Мисалина пригласила своих родственников, тогда мы впервые и вошли во дворец. Я надеялся, переступив его порог, избавиться от страхов и ночных кошмаров. Мне снилось, что призрак Калигулы входит в мою комнату и никак не исчезает. Я надеялся, что новый император не будет меня преследовать, а наоборот, станет защищать. Мои воспоминания о тех временах, по большей части, разрозненные, как кусочки мозаики. Карета медленно везет нас в Рим. Выезжаем в город. Дома стоят вплотную друг к другу, некоторые из красного кирпича, некоторые из белого мрамора». «Меня пересаживают в полонкин, тот всю дорогу раскачивается. Подъем по холму становится круче, меня откидывает назад. Потом зеленые сады на плоской вершине холма, в подножии холма множество домов». «Все это построил Тиберий», — сказала тетя. «Божественный Август жил в простом небольшом доме, 40 лет кряду ряду спал в маленькой спальне на низкой кровати» укрываясь тонким покрывалом, и его это устраивало. Мне показалось, что в голосе тети прозвучали нотки недовольства образом жизни, которые выбрали для себя наследники Августа. А если так, исчезнут ли они, когда появится Мисалина и пригласит нас войти во дворец? Мисалина изменилась. Теперь она носила шелка, и в ее волосы были вплетены золотые и жемчужные нити». «Моя дорогая матушка!» Она поцеловала тетю в щеку, но не по-родственному, а формально. Потом долго молча смотрела на Силана и, наконец, сказала «Силан, я очень рада принять вас у себя». Она наклонилась ко мне «Луций». Я не почувствовал и капли тепла, которые она источала на вели тете. Миссалина как будто заново меня оценивала. «Не стоит тебе носить зеленый, он тебе не идет», — заметила она. «И какой же цвет мне стоит носить, моя госпожа?» Мисалина прищурилась и как будто задумалась. «Красный, может быть, золотой, но определенно не пурпурный». Даже я понял, что именно она хотела сказать. «Знай свое место и не вздумай лезть выше». В первом зале потолки были такими высокими, что я даже не смог их разглядеть. Мы долго шли по скользкому мраморному полу. Миновали другой зал, потом еще один. Открытые окна обрамляла зеленая листва, которую покачивал легкий бриз. В воздухе стоял запах живой изгороди и мяты. Везде нас сопровождал шорох шелков месолины. Наконец мы дошли до зала с огромным балконом, откуда открывался вид на великий город. Я увидел поле в форме вытянутого узкого овала. «Что это там?» — спросил я. «Луций?» — одернула меня тетя. «Ты должен стоять рядом с нами и молчать, пока тебе не позволят заговорить». «Все в порядке. Он всего лишь маленький мальчик, а мальчикам трудно устоять на месте, да еще и молча». Миссалина повернулась ко мне. «Это большой цирк. На этом поле проводятся гонки на колесницах». «Колесницы? О, и когда?» «Мы их постоянно устраиваем», — сказала Миссалина. «От них такой шум! И вы можете их смотреть прямо отсюда?» «Да, но нужно хорошее зрение. Поле ведь совсем не близко». «Я так хотел, чтобы меня пригласили посмотреть на гонки, но не осмелился об этом попросить, а Миссалина не предложила». Вскоре к нам присоединился хромающий и шаркающий Клавдий, В отличие от супруги, он показался мне прежним, разве только его одежда теперь была пурпурной. «Очень рад принять вас у себя», — сказал он, и все поклонились в ответ. «Я бывал в этом дворце на разных этапах моей жизни, так что теперь словно вернулся домой. Однако, вселяясь в чужой дом, всегда стараешься переделать его от себя». Так что перемены имеются. Я пересмотрю указы Калигулы и надеюсь, людям это понравится. Император поглядел на меня. Я хочу пригласить тебя поприсутствовать на одном особом событии. У меня чаще застучало сердце, неужели на гонках колесниц? Клавдий повернулся к тете и что-то тихо ей сказал. Так и в ответ, и он снова обратился ко мне. «Это сюрприз! Настоящий финал, который очень тебя порадует!» С этими словами Клавдий совсем не по-императорски мне подмигнул. Затем слуги принесли подносы с освежающими напитками в золотых инкрустированных кубках. Я словно завороженный рассматривал эти кубки. Они были тяжелыми, но какой же божественной была эта тяжесть! И тогда я понял для себя, что быть императором — это пить самые простые напитки из тяжелых золотых кубков, в любое время смотреть гонки колесниц со своего балкона и иметь под рукой толпу слуг, которые ждут в твоих распоряжений. И, выполнив их, тут же бесшумно исчезают. — Луций выглядит таким усталым, — ни с того ни с сего сказала Мисалина. Думаю, ему лучше прилечь отдохнуть. И прежде, чем я успел возразить, она взяла меня за руку и передала слуге, который отвел меня через бесконечно длинные залы в комнату, с застеленной шелковыми простынями кроватью. Пришлось смириться с мыслью, что надо лечь и притвориться, будто отдыхаю после долгой дороги. Сквозь ставни проникали косые лучи солнца, но в комнате было прохладно и темно. Я едва различал на стенах красно-черные рисунки на темно-желтом фоне. Откуда-то из другой укромной комнаты доносился нежный звук флейты. Быть императором — это возлежать на таких кроватях, в таких комнатах и слушать льющуюся из потаенных мест музыку. Почему Август предпочитал жить в небольшом доме и спать на узкой кровати с обычными простынями, как моя у тети? Да, он был божественным, но могу ли я позволить себе дерзкую мысль, что он был глуп? Глуп, как минимум, в мирских делах. Полдень миновал, и теплый воздух в комнате постепенно становился прохладнее. А потом флейта умолкла, и ее сменила музыка, такая чистая и прекрасная, какую мог исполнить только сам Аполлон. Музыка, которая лилась и переливалась, словно жидкое золото. Я лежал тихо, как будто любое мое движение могло спугнуть волшебство — И не знал, происходит это наяву или только мне снится. Но я точно не спал и вскоре понял, что должен приблизиться к источнику музыки и слушать его напрямую, а не сквозь стены. Крадясь через комнаты на звук, я, наконец, дошел до той, откуда доносилась чудесная мелодия. Долго стоял снаружи с закрытыми глазами и упивался божественным звучанием. Мне не хотелось заглядывать в ту комнату, я боялся увидеть исполнителя. Парис рассказывал множество историй о волшебной музыке, которая, соблазняя людей, приводила их к погибели. В них музыкант всегда оказывался демоном или богом в обличии какого-нибудь персонажа, но я все же не устоял и заглянул в комнату. Там возле окна стоял стройный юноша. Он играл на довольно большом инструменте, левой рукой поддерживал его снизу и пощипывал струны, а правой с помощью плектра ударял по струнам с внешней стороны. Примечание плектор. Костяная или металлическая пластина, гусиное перо или кольцо с когтем, надеваемое на палец. Сам инструмент представлял собой разомкнутый круг с завитками на окончаниях. Звуки, рождаемые пальцами, были мягкими, а те, которые юноша извлекал с помощью плектора, чистыми и резкими. Вместе они создавали сложную, подобную водопаду, мелодию. Вдруг музыкант понял, что кто-то вошел в комнату и резко повернулся в мою сторону. «Я... прости, я просто хотел послушать вблизи». У меня задрожали колени, но не от страха, а от того, что божественная музыка вдруг умолкла. «Я всего лишь упражняюсь», — сказал юноша. «Кефара — строгая госпожа. Она не так просто делится музыкой и не с каждым. Она заставляет себя упрашивать». Я понимал, что такой инструмент под силу только взрослому. Для ребенка он был слишком большим и тяжелым, но в тот момент решил для себя, что как только вырасту, обязательно научусь на нем играть. «Ты кто?» — спросил юноша. Я понял его озадаченность, ведь я был слишком большим, чтобы сойти за сына Мисалины, и при этом слишком прямолинейным для раба. «Лоцидомицей Агинабарб, ответил я. «Понятно, внучатый племянник императора», — сказал юноша. «Мы все про тебя знаем». «Знаете? Что знаете?» Мне стало интересно, как получилось, что этот музыкант что-то обо мне знает. Но по правде говоря, мы знаем о твоем происхождении, а больше ничего. Например, мы не знаем, что ты любишь больше, кефаль или мясо и кненка. Или умеешь ли ты плавать?» «Мне больше нравится кефаль», — уверенно заявил я. Но про плавание не ответил. Меня даже передернуло, когда он об этом упомянул. Юноша, взмахнув правой рукой, извлек из кефара еще один божественный звук, и мелодия умолкла. Я ждал, но он так и не продолжил. «Спасибо тебе», — сказал я. «Возможно, когда я подрасту, ты дашь мне уроки игры на этой кефаре». «Если ты об этом вспомнишь», — улыбнулся юноша. «И если я все еще буду здесь». Я медленно вернулся в отведенную мне комнату, и день снова стал обычным.